Глава 12. «Мальчик с пальчик». В каждой семье, наверное, кто-нибудь доуезжает. В командировку или в отпуск куда-нибудь к Черному морю. В общем, далеко и надолго. И чаще всего таким образом уезжают мужья. Жены реже. Не беру в пример семью, как у Васи Тетерева, где вовсе не поймешь, кто кому отец, брат, муж, свояк, дочь или бабушка у них и пятеро сразу уедут, и то не заметишь, пожалуй, кто именно. Женщинам, конечно, виднее, как, хорошо или плохо, когда мужья уезжают надолго. И очень радостно или нет, когда мужья, наконец, возвращаются. И что вообще происходит в доме, когда возвращается муж? После того, как мы поженились с Машей, я один никуда не уезжал. Если плавали на теплоходе, так вместе. Теперь я понял, что такое, когда из дому уезжает жена, и что такое, когда она приезжает, и кто, по сути дела, является, как это пишут в анкетах, главой семьи. Может, некоторые мужчины на меня и обидятся, но я прямо скажу, глава семьи – жена. И правильно, как я читал, что прежде на земле у первобытных существовал матриархат. Они, дикари эти, вовсе не дураки были, понимали, что к чему. Словом, без Маши я был похож, наверное, на электрон в обмотке динамомашины, который, хотя, вообще-то, без движения быть и не может, но все время крутится на одной какой-то короткой проволочке. А приехала Маша, включила рубильник, и я сразу двинулся вперед по большому рабочему проводу. Все сразу стало ясным. Куда идти, что делать? Короче говоря, в дом вернулась сила. Шагаю на работу, мост вроде ближе к дому. Спущусь в кессон, потолок выше, и машинным маслом воздух не пахнет. Окунусь в Енисей, вода теплее. Поспорю с кошачьим, я умнее. Зарплату получу, денег больше. В квартире пол не скрипит, чайник кипит быстрее, подушка мягче. В двухпудовой гире 15 килограммов, а то и меньше. Хлеб не черствый, молоко не прокисшее, Ленька послушный. В кино показывают смешные комедии. Вечером подмигивают звезды на небе, Пантонный мост сильнее качается, без конца звонят встречные велосипедисты. Вот что такое Маша приехала. Но по-настоящему счастливая жизнь развернулась, когда из Железноводска прибыла еще и Ольга Николаевна, совершенно здоровая, и по весу меньше на 200 граммов, хотя она и мечтала сбавить по крайней мере килограмма-два. Теперь не Алешка держал нас при доме, а мы старались его удержать при себе, потому что бабушка Оленька моментально утаскивала внука в свою квартиру. Она прямо-таки в ужас приходила, что мы нарушаем в режиме питания какие-то правила, хотя, я уже говорил, Маша тоже любит действовать по инструкции, по книге «Мать и дитя». Маша с ней спорила, а я улыбался. Знал, за те полтора месяца, в которые управлял Алешкой я, парень так закалился, что никакие режимы питания ему теперь уже не повредят. Без службы Маша побыла только до приезда бабушки. Должность Машина называлась длинно, а смысл этой должности — самая старшая по технике радиосвязи. Хочешь, носи китель и беретик с капустой, хочешь, ходи в шелках. Маша редко надевала китель — Предпочитала легкое платье. А я говорил ей, зря. В форме ты, не сказать красивее, но определенно крупнее, сильнее выглядишь. Маша смеялась. Да меня и так все радисты боятся. Сам я Машу никогда не боялся. Так как бывает, другие мужья боятся своих жен. По возрасту я все же чуточку старше Маши. Силы у меня больше раз в десять. Зарплаты я получаю, пожалуй, вдвое. «Хотя Маша теперь инженер, а я просто рабочий. Словом, самостоятельность у меня полная. Но при всем этом...» «Ну, как вам сказать? В общем, ничего не скажешь. А только какая-то власть у Маши есть надо мной. Она, может быть, и не знает, а я знаю. Я сейчас все время говорю о Маше, хотя даже главою-то назвал мальчик с пальчик, имея в виду Кошича. Но попробуйте не говорить о Маше, Когда сейчас только ею голова моя и занята. Вот что значит 43 дня побыть одному. А с Кошечем вот какие дела получились. Накануне выдачи заработной платы под вечер мы с Васей Тетеревым зашли к нему поглядеть, как он живет. Хотя сам Кошеч нас ни разу не приглашал. Просто гуляли и зашли. Светлая, чистая комната, две койки с никелированными спинками, радио, цветы. Модополамовые занавески, графин с водой, стаканы с алмазной гранью. Но при всей этой благодати в комнате в то же время и позор. Дым столбом, в стаканах окурки плавают, под одеялом словно бы зыбь от ветра прошла. Смятые газеты на полу валяются. В светло-грязной комнате человек шесть парней, нам незнакомых. Сидят кто и где попало. Кошечь стоит у стола. В руке целая пачка рукописных листков. Читает на распев И я подумал, хоть бы раз намекнул нам парень, что стихи пишет. Стесняется. То Марк Маркин, например, как тень ходит за каждым, кто только чуть согласится его инсценировку послушать. Раньше, в теперешних годах Кошеча, я как-то мало разбирался в поэзии. К стихам, правду сказать, меня приучила Шура своим превосходным чтением дала мне первый толчок. Ну, Маша, понятно, продолжила, уже в глубину, в красоту. Но все это сейчас я к тому рассказал, что прямо-таки с радостью приготовился послушать Кошеча. Наверное, стихи о Красноярске, о Енисее, о том, как мы строим мост, о дружбе, о любви. Душевные, красивые стихи с новыми звонкими словами. Кошеч сперва было замялся, остановился, Но потом все же стал читать дальше. И я тут сразу забегу вперед. Оказалось, он читал не свои, а присланные ему друзьями, списанные от руки, стихи поэта Жужжина, о котором, не знаю как вы, а я почти ничего не слыхал. Стихи были написаны от руки, потому что Жужжин пока читал их только где-то в клубе, а в печати они еще не появлялись. Были стихи замечательные, умные, горячие, я бы сказал, прямо такие музыкальные, строчки крепкие, стальные, слова как гвозди. Короче говоря, я тут же признал бы Жужжина за самого лучшего поэта, и после стал бы читать только его одного. Но таких стихов было маловато, а в остальных словесное месиво. Вроде бы и красиво, а такой мысли нет, чтобы за сердце, за душу тебя тронуло. И это еще ничего, но встречались стихи и вовсе какие-то странные. Я бы здесь привел их целиком, но память на рифмы у меня не цепкая. А суть как раз то самое, чем любил сам кошеч у нас пощеголять. Начальство зажирело, забюрократилось. Пережитки капитализма, как осьминоги, оплели нас и душат. А мы стесняемся об этом говорить и вообще плохо понимаем, что такое правда. Словом, только он один жужжин как потайной фонарик светит, и то вот-вот и -вот иссякнет даже у него заряд в батарейке. У Кошеча лицо горит вдохновением. Вот это поэзия! Другие ребята сидят молча, с отзывами своими не очень-то торопятся. Тут действительно подумать надо. А Вася Тетерев при всей своей деликатности сразу «Я думаю, напрасно Кошеч нахваливал эти стихи. Я тоже кое-что читал из «Жужжина». И Дина читала. Мне кажется, Дина правильно определила диагноз. У Жужжина глисты, потому он и зубами скрипит. Ну и я прибавил. По-моему, Жужжин — летучая мышь. Она хотя и на крыльях, но все равно мышь, а не лебедь. И при солнечном свете она ничего не видит. Летает только по ночам, когда действительно ползают лишь червяки до да мокрицы. А днем она спит, висит вниз головой на чердаке, или в какой-нибудь пыльной щели. Надо было видеть, как тут взвился кошеч, как он закричал на меня с Тетеревым, что мы ничего не понимаем в стихах, в общественном назначении поэзии, которая всегда была и будет вечевым колоколом. «Если бы все, так как жужжин, — кричал он, — всякую мерзость и всякую грязь вскрывали, мы бы тогда скорее к коммунизму пришли. Вон комендант в общежитии, — на стирке постельного белья зарабатывает, каждый месяц в карман себе кладет. Этого Барбин не видит. Комендант Орел, комендант Лебедь. Или Виталий Антонович. Сколько раз он на работу на казенном грузовике приезжал? Легково ему не положено. На такси свой карман бережет. А ножками топать не хочется. Грузовик что? Рейсы с карьера запишут. Поди проверь. А кому проверять положено – Тот тоже на грузовике ездит. «Тут действительно что-то неладно», — сказал я. «Только с другой стороны, ездить на такси, Виталию Антоновичу, зарплаты не хватит, очень уж у нас дорогие такси, а ножками каждый день топать. Не каждый день так превосходно, как мы с тобой, кошеч он себя чувствует. Ведь он мог бы давно уже и на пенсию, а не уходит, тянет его работа. Понимаю, ездит он на грузовике, это неладно». Но коммунизма Виталий Антонович никак не испортит. При коммунизме такси, наверное, будут дешевле стоить. «При коммунизме люди будут на работу ездить бесплатно», — сказал Тетерев. А Кошич снова закричал, что до такого коммунизма, когда на такси все будут ездить бесплатно, и все будет бесплатное, еще далеко. А его племянник, Кошкин Федор Петрович, как заведующий, уже сейчас жрет бесплатно в своей столовой». И нет такого, даже пусть самого маленького начальника, который хоть что-нибудь да не тянул бы с государства. И вообще, в каждом человеке еще подлости из остатков капитализма сидят. Вот и надо выжидать их раскаленным железом поэзии. Тогда и меня забрало. Прежде всего, — заорал я, — отстань ты, пожалуйста, от Виталия Антоновича. Хватит его честное имя трепать. А насчет раскаленного железа — штука хорошая. Да уж жена не очень-то оно раскаленное. Пользы нет, только боль от него. Вот я вошел в комнату вашу. Хорошая комната. Умея рисовать, я бы все и койки с никелированными спинками написал бы, и радио, и занавески, и солнечный свет в окошке, и пиджачки шевиотовые на вешалке. А окурки в стакане алмазной грани не изобразил бы. Не место им в стаканах, и на картине тоже не место хотя вон они плавают, и ты над ними стихи этого жужина читаешь. Жизнь. А я окурков этих на картине видеть не хочу. И в комнате тоже. Ткнул ему в руку стакан, прямо-таки приказал, и кошач выполнил. На, выплесни за окно. Гляди, превосходное бескаленного железа получилось. И как раз осталась та самая картина, которую раньше я видел. Хорошая комната. Так вот, жужжин потому об окурках и пишет, — со злостью сказал кошеч чтобы люди их выплескивали. Спасибо поэту, что он видит всю грязь. — Что он ее видит, за это, допустим, спасибо, — сказал я. А вот то, что он на ногах всюду тащит эту грязь, — совсем не спасибо. И вообще, мне больше нравится, когда поэты читают свои стихи стоя в рост, а не на четвереньках. Вася Тетерев пришел ко мне на подмогу с Белинским который сказал, что завидует внукам и правнукам, которым суждено увидеть Россию, стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науки и искусству, и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества. Он, Белинский, из той дали угадывал, какая будет Россия, а Жужин и Кошич живут в этой России, которая действительно сейчас дает законы всему миру, и принимают благоговейную дань уважения, но не видят этого, а видят только всякие гадости и ничтожности. Я здесь умышленно пишу только то, что говорил Кошич и что говорили мы с Тетеревым. Хотя и остальные ребята тоже потом не молчали. Но передать подробно все их слова этой главы никак не хватит. Скажу только, что из шестерых сперва двое или трое поддерживали Кошича и тоже кричали: "А чего нам боятся правды?" «Стихи острые». «Правильно, Николай». Но потом и они задумались, стали носы гладить, в затылках чесать, папиросами задымили. В общем же, на Кошича такая стена надвинулась, что он уже не искал никаких доводов в защиту жена а только кривил губы и повторял одно. «Ну и что же?» С тем мы разошлись. А на завтра он выкинул новую штуку — Тут у него была, как бы это сказать, теория, философия, а там получилась живая практика. Пошли мы после работы зарплату получать. До этого нам выдавали аванс, теперь расчет за месяц. У контора доска показателей. На доске по выполнению плана наша бригада на первом месте. Стало быть, при зарплате будет еще и прогрессивка. Лица у всех веселые. У кассы очередь. Заняли. Кошеч из нашей бригады оказался вторым. Первым — Вася Тетерев. Стоим, пересмеиваемся, планируем. На прогрессивку кто какой своей жене купит подарок. Тумарк и Кошич холостые. Петя Фигурнов говорит. Отобрать у них прогрессивку, для ясности. Распределить среди женатых. Тумарк спорит. Да, а на знакомых девушек больше тратишь, чем на жену. Хохочем. Вообще-то правильно но откуда он знает, на жену сколько?» А кошеч отошел к сторонке, насвистывает. Потом достал из кармана записную книжку, вырвал из нее листок и подает мне. «Фокус! Вот ты сколько получишь, Барбин!» Посмотрел я в листок. «Приятно! 1547 пятьсот рублей чистых на руки!» «Ну и в чем же тут фокус?» — говорю. «Без бухгалтерии высчитал. А для чего?» «Бухгалтерии нашей я как себе доверяю. А ты, видно, весь вечер дома трудился». «Вообще-то, потрудился. Может, даже больше, чем вечер», — говорит Кошич, и по карману себя похлопал. «Сюда не напрасно я камешки складывал. Расчеты действительно сложные были. Но фокус мой продолжается. Интересуешься, сколько я получу?» Я пожал плечами. «В бригаде мы все получали поровну». «Непонятный вопрос», — говорю. «Кошеч подает мне второй листок. Там обозначено 988 рублей». «Вот моя зарплата», — говорит. И опять хлоп себя по карману. А здесь заявление. И к кассе. Уже его очередь. Вася Тетерев отходит от окошка. Шевелит сотенными бумажками, звенит мелочью. «Здорово работнули ребята. Полторы с хвостиком» а у кассы, между тем, такой разговор. «Кошич, я получаю только 988. Разницу заприходуйте». «Кассир, товарищ Кошич, я ничего не знаю. Получайте столько, сколько вам по ведомости полагается». «Кошич, нет, не возьму. Принимайте разницу с моим заявлением, а мне выдайте квитанцию». «Кассир, не могу. Для меня ведомость – закон. Идите в бухгалтерию и разбирайтесь». «А деньги получите». «Кошеч, не возьму. Моих честных здесь только 988. Разбирайтесь вы сами. А я пойду в другое место, к прокурору». Ну, вы сами понимаете, что от таких слов очередь сломалась. Кассир Кошечу деньги в окошечко подает. Кошеч их обратно заталкивает. Оба кричат. Все, кто в очереди стоял, тоже закричали. И я закричал. «Ты объясни!» Взял или не взял кошачь деньги, не знаю. Но от окошка ребята его оторвали, и он оказался в кругу. Все возбужденные, злые, хотя на кого злые, пока понять не могут. Но ведь не шутка же дело, что парень чуть ли не от половины заработка отказывается и кричит, деньги нечестные. Зажали Кошеча: Говори. А я не зря, как мальчик с пальчик, камешки в кармане из кессона выносил, говорит кошачь. У меня каждый камешек «Мера выданного наверх грунта». Ну и в общем, сквозь разные крики, вот какую собственную картину он нам развернул. Без приписок начальство жить не может. Приписки — это премии за выполнение плана, похвалы сверху. А от рабочих снизу — денежная благодарность. План наша бригада перевыполнила намного. Каким образом? Тем более, что в этом месяце грунт был ужасный. И все это не наводит на размышления? Короче говоря, кошеч камешки стал носить в кармане. Каждый камешек – кубло. Этим счетом получается одно, а поглядеть на документ в бухгалтерии, подписанный Виталием Антоновичем, другое, хотя там счет идет на погонный метраж посадки кессона. А от завышенного объема и весь денежный расчет, как известно завышенный, и зарплата, и прогрессивка рабочим, и премии за перевыполнение плана начальству. Конечно, и Виталию Антоновичу. В бухгалтерии на документ Кошич не взглядывал, но расценки по метражу известны. Метраж в кубометры тоже перевести дело нехитрое. Процент выполнения плана бригадой выставлен на доске показателей. А такую-то математику, чтобы суметь от начисленной зарплаты обратным ходом объем выполненной работы высчитать, это еще в пятом классе проходит. Вопрос к нам. Кто как хочет? А он, кошеч может ли такие незаконно начисленные деньги получать? Об этом он и написал заявление. Стоим, глядим друг на друга. У Васи Тетерева в руках пачка сотенных. Остальные ребята не получили еще. Кассир приглашает к окошку. Никто не идет. Рабочие из других бригад на нас косятся. Сами понимаете, какие слова о нас говорят. Не поверить Кошечью ведь носил же он исправно эскиз свои камешки. А дальше арифметика совсем уже не такая мудреная. Лезет в голову всякая чертовщина, и вместе с нею даже тот проклятый грузовик, на котором действительно иногда приезжал на работу Виталий Антонович. Поверить кошечу значит, сдавая третью часть заработка. Поверить — значит, не только в этом месяце, но и раньше. Нечестные деньги мы получали. Всегда мы шли с большим перевыполнением плана. Поверить, значит, Виталий Антонович круглый подлец, а мы полукруглые, потому что все время ходили со славой передовой бригады. Чувствую не только у меня, у всех ребят кругом голова идет. Вспомните поднятую целину, как там дед Щукарь накормил мужиков лягушатиной. Еле думали курица. Мы-то ведь тоже, получается, сколько времени ели вместо курицы лягушатину. В самом прямом смысле. Покупал я копченую колбасу, омуля, сыр. По воскресеньям Маша для лапши покупала именно курицу. А на какие деньги? Противно подумать. И еще противнее подумать, что Виталий Антонович, которого мы все так любим... Знаешь, — говорю кошечу тут не место Виталия Антоновича судить, и народ раздражать против него нечего. Пиши заявление куда хочешь, а я зарплату свою получу полностью. И тратить ее буду без стеснения, потому что верю, деньги честные. Становись, ребята, в очередь к кассе». У кошеча в голосе вата. Понервничал и он сильно. «А я и не собирался здесь шум поднимать», — говорит. «Когда дело разберут, где следует, тогда и шум поднимется. Кассир виноват, не захотел от меня деньги принять». «Врешь», — говорю. «Тебе именно такой спектакль разыграть и хотелось». Показать свое благородство, иначе ты бы не стал кассиру с заявлением соваться, которое всякий знает, он от тебя не имеет права принять. Словом, в который раз общую нашу с Виталием Антоновичем рабочую совесть ты оскорбил. Сейчас у тебя заявление, бумага, двигай. А в будущую зарплату я тебя на этом самом месте вот так же, на всем народе, перед Виталием Антоновичем извиняться заставлю». «Ребята из нашей бригады все дружно сказали. Правильно. Из посторонних разные голоса. Пусть разберутся сперва, где надо. Всяко бывает. Жулье на свете еще тоже не перевелось». Кошич за эти пять минут прямо осунулся. Похудел заметно. Штаны сползают. Понял, что замахнулся он здорово. А есть ли настоящая сила в кулаке, чтобы ударить? Это еще как сказать. И больно мне глядеть на него». Такой же, как мы, рабочий парнишка, только в плечах поуже, не развился еще. Но руки сухие, жилистые, крепкие. А вот стоит лицом к нам, лицом против нас, и мы с ним, как совершенно разные люди. Очередь в кассу в норму вошла. Ребята отходят с деньгами, и замечаю, никто теперь не пересчитывает, прямо в карман суют. Кошеча обходит стороной. Будто только один я, почему-то я обязан с ним разговаривать. «Вот так», — говорю. «Вот так», — и он говорит. «Будь жив, Барбин». Я ему вслед. «И ты будь жив, Кошич. А здоровья что-то не очень я тебе желаю». К дому я шел медленно. Долго кружил по городу. Все думал. Факты приписок вообще-то в жизни встречаются. И нередко. Честь и хвала тому, кто борется против жулья но хорошо ли сразу начинать обязательно с подозрений? Еще я думал, почему кошеч какой-то отравленный, и даже губы у него тонкие и белые, а, может быть, без шуток, у него печень больная, и надо, чтобы Дина проверила ее своей резиновой кишкой. Нельзя же поверить, ну никак нельзя поверить, что Виталий Антонович жулик. На прогрессивку я все же купил Маше подарок — красивую кожаную сумочку. Продавщица сказала — «Самый последний фасон! Обратите внимание, какой чудесный товар!» Я погладил сумочку. Кожа показалась мне холодной и склизкой, как у лягушки.